Номер 3. Апрель-сентябрь 1819 года. Перед своим 20-летием Пушкин в очередной раз заболел горячкой. Промок на крыльце дома, где жила девица легкого поведения, которая не пустила его ночью в свой дом, чтобы не заразить. Удивительно поэтическая история болезни. Ночь приключений у Александра и всей русской культуры. По настоянию врача Пушкин бреется наголо и выезжает в Михайловское. Где, как он полагает, волосы должны отрастать быстрее Там южнее, воздух чище, запахи слаще Но появляются с должной быстротой только новые рифмы И, возвратившись в столицу со свеженаписанной деревней и вечерним пиром Поэт вынужден носить парик, имитировавший его непревзойденную шевелюру И тут Александр придумал парику художественно-театральное применение Высунувшись вечером из окна квартиры Всеволжских на театральной площади, он машет париком, как флагом, шокируя прохожих и проезжавших в экипаже. А в Большом театре, это в двух шагах от квартиры Всеволжских, во время разговора в ложе актрис Колосовых с восторженными барышнями, которые наперебой спрашивали его о творческих планах, Пушкин, жалуясь на жару, неторопливо снимает парик и начинает обмахиваться им, как веером, отчего дамы истошно кричат и падают в обморок. «У нас тут в ложе свои представления», — улыбается Пушкин, обнажая белые зубы.